Глава шестая. Благо, внимание всех переключилось на Наташу. Послышался звук открывшихся дверей лифта, и мы дружно посмотрели на вход. Пришли пара охранников и трое полицейских. Один из охранников держал за локоть Милу. Это ее я чуть не придушила. «Сама расскажешь или помочь?» обратился Аверин к ней. «Сама», ответила та, сглатывая слезы. Наташа попыталась вскочить, но коммерческий директор пригвоздил ее к стулу. «Еще раз дернешься, сверну тебе шею». Зло процедил он. Я бегло посмотрела на мужчин. «Все крупные комплекции и невероятно злые. Так, нужно выбрать тактику невидимки, чему я хорошо научилась, занимаясь самообороной. Не стоит злить противника, который сильнее тебя». А эти зашибут нас, красивых, и не заметят. Так что кто как хочет, а я затихла и прикинулась скромной девочкой. То, что рассказала Мила, ввергла в шок. Наташа хотела уничтожить Лизу. Вот же гадюка. Эта тварь хотела настроить против нее Юлю. По их плану, она в порыве ярости должна была подлить той в чай какой-то препарат, Потом Лизу отдали бы на расправу трем отморозкам. Что они с ней сделали бы, и так понятно. Наташа явно не в себе. Нормальный человек на такое пойти не может. Смотреть на нее не могла. Придушить хотелось, чтобы не отравляла с собой этот мир. Кошмар. Вот я кровожадная стала. Еще немного и ничем не буду отличаться от нее. «Все ясно. Забирайте». Коротко дал указание верен, Видно было, что он еле сдерживался, чтобы не задушить психически нездоровую девушку. Хоть не я одна жаждала этого. Даже полегчала. Значит, со мной все в порядке. Это все эмоции. Пока их уводили, Наташа орала, проклинала Лизу и обещала отомстить. «Я бы ее сразу в клинику для душевнобольных отправила». Все признаки на лицо, Вернул меня в реальность озабоченный голос Сони. «Разумеется, она там будет. Я лично этому посодействую». Сдерживая ярость, заверил Аверин, и что-то мне подсказывало, лечить ее будут пожизненно. «Она больна?» — с сочувствием в голосе спросила Лиза. «Да ты моя сердобольная. Всех ей жалко. А что она хотела ее уничтожить, забыла?» «Я все понимаю доброта, но иногда она совсем не к месту». «Да она действительно больна», — ответила Соня трагическим голосом. «Прям святые девы, даже как-то неуютно рядом с ними». «Боже!» — неожиданно закричала Лиза. «А где Юля?» «С Мишей. Скоро придут», — сдержанно ответила я, все еще ощущая себя грешницей. «С каким Мишей? Где они?» послышался взволнованно злой голос мужчины. Так, а это что еще за перец? И какое отношение имеет к Юле? Интерес к ней имеет, это очевидно, и в этом интересе сексуальный подтекст. Обстановка накалялась. Как назло, во мне опять проснулся герой. Это все Мишкино влияние, он всех защищал, и я втянулась. Тяжко вздохнув, Пошла выяснять, что мужчине кавказской национальности нужно от Юли, надеясь, что обойдется словесной перепалкой. Физически поединок я точно не потяну. Весовая категория разная. «С моим Мишей. А вы, собственно, кто такой?» Спрашивая, смотрела на него строго, а самой было страшно. Он полоснул меня гневным взглядом. «Жуть!» Зная, что страх показывать нельзя, продолжала геройствовать или наживать проблемы, хотя это одно и то же. «Кем вы ей приходитесь?» «Я ее начальник», — ответил, и я приподняла бровь, намекая, мол, «ты кому врешь?» «Будущий». «Ну вот, когда станете настоящим, тогда и задавайте подобные вопросы». Высокомерно посмотрела на него и тут же повернулась на звук открывшегося в очередной раз лифта — приемную, с Юлей на руках быстрым шагом вошел мой Миша. «Что за...» послышался рык обрека, и он сделал шаг в сторону моего друга. Я мысленно взвыла и кинулась на злому мужчине. «Мишка — это моя семья, никому не позволю ему навредить. Рядом со мной встала кнопка, и в ней герой. Не вовремя проснулся. Хотя это к лучшему, а верен, «Не позволит нас обижать. Кажется, есть шанс выйти невредимыми из этого поединка». В это время Миша прошествовал к дивану и аккуратно опустил на него девушку. «Юля», – в ужасе воскликнула Лиза, увидев ее влажные волосы и пятна крови на блузке. Походу, Мишка помогал ей отмыть кровь, поэтому они так долго шли, отставить панику. Остановила Лизу Соня, Быстро подошла к Юле, чтобы проверить ее состояние. Голова кружится? Тошнит? Нет, все нормально, отмахнулась она. Я видела, что мужчина еще немного и раскидает нас, как кегли, чтобы не мешали ему добираться до своей жертвы. А что она его жертва, понятно. Юля смотрела на него полным страха и ненависти взглядом. Если бы я могла ранить взглядом, сделала бы не задумываясь. Это что должно было произойти между ними, чтобы девушка так смотрела? «На!» Услышала я голос друга и повернулась к нему. Он уже был рядом со мной и достал из кармана пилочку, приобнял меня за плечи и, посмеиваясь, продолжил. «А то стоишь злая, успокой нервы. И еще, Барби, в тебе погиб ОМОНовец!» Захват преступника произвела отменно горжусь. От его похвалы я зарделась, как девица красная. Он поцеловал меня в носик, привычка, конечно, у него дурацкая, но я уже смирилась. В отличие от тебя, я себе фейс портить не позволила. Приподняв иронично бровь, съязвила в ответ, чувствуя обжигающий взгляд сероглазого мужчины. Он прожигал мне кожу, словно лазерный луч, от него даже физически больно стало.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 Разве не известно, что когда нас, женщин, загоняют в угол, мы становимся опасными, как хищники, пожурила его, разглядывая ссадину. Нормально, до свадьбы заживет, вынесла вердикт. Хотя, разведись вначале. Уже, прижимая меня к себе, признался он. Вот это новость! И почему я об этом ничего не знала? Ну все. «Дома его ждет взбучка». «Это воспринимать как старт на поиски тебе жены?» Усмехнулась, а сама говорила взглядом «Готовься». «Не нужно. Я уже нашел». Он с хитрецой посмотрел на меня. Я в шоке, нет слов. Да даже эмоций нет. Полнейший ступор. «О, как! Отмерла я, наконец. Ладно, об этом дома поговорим». Внимательно посмотрела на Мишу, но так и не смогла сдержать любопытство. «И давно?» «Барби, дома поговорим на эту тему». «Вот изверг, я же изведусь от любопытства», но вновь взяла себя в руки и с величественным видом ответила. «Хорошо, но жду подробностей». Мишка взвыл и страдальчески закатил глаза. «Ну а кому сейчас легко?» «И все же я рекомендую обратиться...» трампункт, чтобы исключить сотрясение. Соня вновь стала изображать из себя доктора. У кого что? Я герой, Соня доктор, Лиза – сестра милосердия, а вот кто Юля еще не выяснили. И нужно засвидетельствовать травму. Как я поняла, Наташа тебя ударила. Пока я определяла, кто мы, чуть не упустила момент захвата девушки. «Поехали». Попытался отодвинуть меня якобы будущий начальник Юли, но меня так легко не убрать. Я тут же направила на него пилочку, намекая, что он может лишиться своих черных очей. Понятно, что это глупо, но ничего умного быстро придумать не смогла. «Я с вами никуда не поеду», четко проговаривая каждое слово, ответила Юля. Я мысленно взвыла. Сейчас не самый лучший момент его злить. Последствия могут быть нерадужные. Одна надежда наверена на и на то, что они девушкам не причинят вреда. «Мне это воспринимать как бунт?» Ледяным голосом спросил Джигит, пронзая ее злым взглядом. «Воспринимайте, как хотите, но ответ остается прежним. Даже больше скажу, вы последний человек, от которого я приму помощь». «Твою ж, ну все!» «Сейчас начнется». Тяжко вздохнув, приготовилась защищать девушку, невзирая на последствия. Мужчина сделал шаг к Юле, в его взгляде читалось, что он готов придушить ее, но Аверин остановил. «Марат, не стоит». «Аллилуйя», – мысленно возликовала. «Я хоть и герой, но девушка, а нам, красивым и нежным, не пристала с мужиками». «Драться».